Глава десятая. Местами доброе. Бестиан вернулся от своей нечисти, взял со стола связной браслет и сразу перешел к деловому тону. «Так, мы сейчас с тобой двинем дальше. Пора нам и к делам вернуться. Я и так безбожно отвлекся. Так что одеваемся и выходим. Слушай, только тебе не помешала бы свежая одежда, а у меня нет никакой женской одежды дома». «Странно как-то». Не удержался я от ехидной усмешки. Возмутительный недосмотр. «Ну, мы можем подогнать бытовыми чарами некоторые мои вещи по твой размер». Задумчиво протянуло, накидывая меня оценивающим взглядом. «Рубашек и брюк у меня хватает. Пойдем в спальню, подберем что-нибудь». «Я с тобой в спальню сегодня больше не пойду!» Тут же вскинулась я. Бестиан не выдержал и расхохотался, глядя на мои испуганно и одновременно комично вытаращенные глазки. <свят> «У меня там шкаф с одеждой, что поделать? Не боись, не буду я к тебе больше приставать. Пока что. Тем более, что... Ух, что случилось?» Тут же напряглась я. Бестиан крутил в руках связной браслет-артефакт, и вид при этом имел весьма огорошенный. М, -м, -м, м 666 пропущенных сигналов от бабуленьки. Мне конец», — веселым тоном произнес Бестиан. Потом он нажал на какую-то кнопку «Кристалл» и коротко проговорил «Удвигаюсь к тебе, буду через несколько минут». И я не один. Браслет тихонько пиликнул, «Кристалл» погас. Голосовое сообщение отправил, надо понимать. Так, теперь нам надо сделать все как можно быстрее. Идем? С одеждой действительно разобрались быстро. Взяли белую рубашку и джинсы Бестиана, которые подогнали заклинаниями под меня. Получилось очень даже хорошо. Свою рубашку и юбку надевать действительно не хотелось, и ее следовало уже постирать нормально, а не спасать поверхностными бытовыми чарами. Бестиан явно торопился, и уже через несколько минут мы телепортировались куда-то из его особняка, предварительно прихватив с собой Фисю, который громко стрекотал и делал отчаянные попытки поползновения в сторону хозяина. Бестян пояснил, что на самом деле Дилман жалобно просил взять его с собой. «Где мы?» Спросила я с интересом, поглядывая по сторонам. Мы шли по незнакомым мне местам, которые вообще мало напоминали Искандер. Мы тоже шагали вдоль леса, но лес тут был какой-то другой. Не знаю, как объяснить. Вроде схожие деревья, но запахи... Да, точно, запахи стояли совсем другие. В Искандере воздух кристально чистый, горный, свежий. А здесь воздух ощущался совсем иначе. Похоже, это была не горная местность. В Форланде. Ну, не в его центре, конечно, а в области, но в Форландской области, да. Ух ты! Форланд находился очень далеко от Искандера, и это действительно была не горная страна, так что я заозиралась по сторонам с особым интересом. Впрочем, ничего особенного в этой части Форланда не было, мы просто шли вдоль какого-то лесочка. Вон к тому большому особняку, кажется. «А куда мы идем-то?» «К моей бабуленьке», — с нежностью в голосе произнес бестия. «Той, которая вкусные блинчики пекла?» — с улыбкой уточнила я. «Ага. Ее зовут Эльза. Эльза Кларксон. Она чудесная, она очень крутой маг, и мне важно услышать от нее экспертное мнение, так сказать, по части твоей магии». «Ты с таким теплом о ней говоришь», — заметила я. «У вас очень хорошие отношения?» «О, у меня самая лучшая бабулинка на свете!» — гордо сказал бестия. И «Я ее просто обожаю!» Он говорил это совершенно искренне, и губы его изогнулись в счастливые улыбки. «Наверное, она очень милая и добрая!» — улыбнулась я. «Ну, в каком-то смысле!» — укончиво произнес бестия. «Иногда. Местами». Прозвучало весьма неоднозначно, но я только покачал головой. «Бабуленька!» Бестиан так нежно тянул это слово. Мое воображение рисовало очаровательную пожилую женщину с седыми курчавыми волосами, с цветастым платочком на плечах, с теплой улыбкой и спицами в руках и недовязанным свитером для любимого внучка. И чтобы она пахла домашней выпечкой, да? Как обязательный атрибут любимой бабушки». «А кто твоя бабушка, кстати?» — поинтересовалась я. «Ну, в смысле, я же правильно понимаю, что она темная волшебница? Судя по тому, что ты о ней немного говорил. А кем именно она является?» Весь он немного помедлил, неторопливо отпивая минеральную воду из прихваченной с собой бутылки. Потом коротко ответил «высшим демоном». В первую секунду мне показалось, что я ослышалась. «Высший демон?» переспросила я недоверчиво. «Настоящий, что ли?» «Ну, точно не игрушечный», — усмехнулся Бестиан. «Когда я был совсем маленький, и во мне проснулся дар хозяина нечисти, моя бабулинка была той, кто за ручку ходил со мной гулять в преисподнюю». «Куда?» — опишила я. «В преисподнюю», — охотно повторил Бестиан, замечая моей отвисшей челюсти. Почти каждый день поначалу так гуляли, она была моим проводником в мир демонов и прочих тварей. Отцу такие прогулки не особо нравились, но он понимал важность моего магического дара и острую необходимость правильно развивать его, так что лет до десяти я вообще находился под строгим контролем бабули. Ну, я в плане магического развития имею в виду. Лучше нее никто бы с этой задачей не справился. «Ну да, кто еще может лучше познакомить с нечистью, чем представитель высшей нечисти?» — нервно усмехнулась я. «Вот-вот и я о чем». Бестян, однако, не понял моего сарказма и был чрезвычайно серьезен. А уметь не встать. И как тебе такие прогулочки?» Слабым голосом поинтересовалась я. «Я их обожал, мне так интересно было!» Водошевленно произнес Бестиан. Эльза дала мне всю базу по нечисти, которую я уже впоследствии изучал более дотошно. А еще она очень много времени уделяла обучению меня концентрации внимания и сдерживания эмоций. Потому что у меня с этим были большие проблемы, особенно в подростковом возрасте. А без жесткого контроля с моим магическим даром не обойтись. Но кому, как не бабуленьке, обучать меня этому? Уж ей, как высшей демонице, прекрасно известно, как сложно и важно контролировать всплески своей магии. С ума сойти! Образ бабуленьки со спицами в руках рассыпался на глазах. Вряд ли эта дамочка вяжет шарфики на досуге. Ну, Но... разве что из кишочков своих жертв и врагов, я полагаю. Слушай... «А у вас вся семейка такая... необычная?» Осторожно спросила я, когда мы почти дошли до особняка, на который я теперь глядела с опаской. «Ага, нормальные с нами не уживаются», — усмехнулся Бестиан. «Да и, в принципе, наше общество подолгу не выносит». «Ну, не знаю. Я же вот вполне выношу твое общество и очень даже с удовольствием». «А ты нормальная, что ли?» — невинно похлопал глазками Бестиан. «Кто тебе такую глупость сказал?» Я возмущенно пихнула его локтем в бок, хотя сама улыбалась душей. «Нет, ну если хорошенько покопаться, то во мне можно найти что-то нормальное», уверенно произнесла я. «И даже хорошее?» Бестян подсокал языком. «Слишком глубокую скважину бурить придется». «Покусаю», — мрачно пообещала я. М -м, жду с нетерпением». «Хотя от бурения не откажусь, только в другом смысле». И не сегодня, негромко добавила я с двусмысленной улыбочкой. Бестиан бросил на меня алчный взгляд. Он хотел что-то сказать, но нам пришлось прервать увлекательную беседу, потому что невдалеке раздался специфичный громкий звук, привлекший наше внимание. О, а вот и бабуленька приехала лучезарно улыбаясь, произнес Бестиан, глядя как раз в ту сторону. Я тоже повернулась туда. И опешила. «Это и есть твоя... бабуленька?» Слабым голосом спросила я, дикими глазами вытаращившись на открывшуюся картину. «Ага, она родимая. Чувствую приближение ее аура». Я судорожно втянула носом в воздух. Кого я ожидала увидеть, опираясь на рассказы Бестиана и обновленную информацию о ее принадлежности к расе демонов? Какую-нибудь сухенькую старушку в элегантном костюме?» В элегантном, ну потому что наверняка это аристократка, какая-нибудь очень манерная дама, в черном пальто, да, или в вызывающем красном, с изящной шляпкой в тон пальто и ядерным алым маникюром, или с мрачным черным, с тяжелым взглядом, негромким приятным голосом с небольшой старческой хрипотцой и колючим взглядом, в котором читается мудрость прожитых лет. Но то, что я увидела, потрясло меня до глубины души. Реальность превзошла все мои ожидания. Угадала я только с алым маникюром.